Зачёсанные назад черные волосы были заплетены у шеи в аккуратную косичку. Из-под длинного коричневого сюртука, надетого поверх жилета того же цвета, выглядывала белоснежная кружевная манишка. Такими же кружевами были отделаны обшлага рукавов. Бриджи из оленей кожи и высокие сапоги плотно облегали стройные ноги. Даниэль поставила поднос на стол и, строго посмотрев на графа, сказала. — Может быть, вы, милорд, примите порошки от головной боли? Это иногда помогает при плохом самочувствии. — Какая головная боль? О чем это вы? — недовольно воскликнул граф с подозрением, глядя на своего слугу. «Знаю по собственному опыту, милорд, что когда кто-то позволяет себе лишнее, это очень даже помогает», — с невинной улыбкой протянула Даниэль. «Черт побери, что вы имеете в виду, сорванец? Ничего лишнего я себе не позволял. И вообще не суйтесь, ни в свои дела». Но последнюю фразу он проговорил уже в пустое пространство. Даниэль успела юркнуть за дверь. Это привело графа в самую настоящую ярость. Он с силой дернул за шнурок звонка. Дверь тут же снова отворилась, и из-за нее выглянула аккуратно причесанная головка Даниэль с самым плутовским выражением на лице. «Да, милорд!» «Принесите мне большую кружку пива!» — прорычал граф. «А стоит ли, милорд? Я хочу сказать, что после коньяка, Данни, я предупреждаю вас!» Линтон встал и с грозным видом сделал шаг к двери. Между алых губок девушки на мгновение мелькнул кончик светло-розового язычка, после чего дверь снова захлопнулась. Граф остался стоять посреди комнаты. Лицо его выражало одновременно удивление и досаду. Через минуту девушка вернулась, держа в руках огромную с толстой крышкой кружку пенящегося пива, и в ее поведении уже не было ничего, что могло бы вызвать новое недовольство хозяина. Тот взял кружку, и пристально посмотрел поверх нее на Даниэля. «Судя по измазанному медом носу, вы уже успели позавтракать». «Завтрак да, есть я так и не успела», — отпарировала девушка, «а нос у меня совершенно чистый». И Даниэль собралась было сделать привычный театральный жест, означающий смертельную обиду — задрать кверху голову закатить глаза и прижать колбу ладонь тыльной стороной. Но граф шагнул вперед и схватил ее за запястье. «Скажите мне, проказница, сколько раз надо вам напоминать, что мы сейчас не на улице? Стойте смирно!» Он вытащил из кармана кружевной платок и принялся старательно тереть им нос и подбородок девушки «Вы измазали медом всю физиономию, упрямый ребенок». «Никакой я не упрямый ребенок», — запротестовала Даниэль, пытаясь вырваться из рук Линтона. «Но как, скажите, я могла аккуратно есть, ежесекундно ожидая звонка вашего колокольчика, чтобы затем, сломя голову, нестись вверх по лестнице?» «Ладно, но теперь...» когда вы набили свой очаровательный живот, будьте любезны упаковать мои вещи. Я хочу, чтобы через полчаса мы уже выехали. Он сел за стол и принялся завтракать, не обращая больше на девушку никакого внимания. Та же начала собирать вещи и упаковывать их все в тот же огромный чемодан. На это ушло без малого двадцать минут. Даниэль спустилась на кухню и через заднюю дверь вышла во двор. Двое конюхов были заняты тем, что впрягали лошадей в тяжелый экипаж.